Глава 21. Нет же. Я с надеждой посмотрела на Люция Тененбаума. Я же сказал, что нет. Демон не имеет на тебя никаких прав, если ты не заключала с ним контракт и не находишься на его территории. А если заключала? Занервничала я. Я же ничего не помню. Не заключала. Успокоил меня лич. Иначе бы он первым делом нам его показал, заявляя на тебя права. Значит, Тирс от меня отстанет? А вот это маловероятно. Третий принц далеко не дурак, хотя для высшего демона, как по мне, слишком эмоционален. Ты ему нужна, и он будет преследовать тебя в попытке соблазнить. Соблазнить? Пылая праведным гневом, ворвался в наш диалог дракон. Да я этому и на мирному козлу сирога пообломаю и... Словами соблазнить! Перебил парня декан. Сам Эр портал сюда не откроет, а через межмирные окна дело дальше разговоров не зайдет. Будет пытаться вернуть Алису уговорами, обещаниями, лестью. Что там Тирса еще использует, чтобы задурить головы наивным людям? «Я не наивная». Спорное утверждение. Улыбнулся магистр, глядя на меня. «А что насчет запечатывания серого мира, который вы упомянули? Такая возможность действительно существует?» Спросил Макс, успокоившись. «Ну, почти». «Реально можно отрезать нас от Тирсовой хмарей и больше не париться, что эти твари вторгнутся в наш мир? Но почему тогда?» «Потому что». перебил его Тененбаум. Миры крепко связаны. Некоторые архимаги уверены, что нити Элеора появились у нас из-за этой связи. А может, и вся магия. Каким последствиям приведет разрыв, неизвестно. Возможно, катастрофе, которая превратит нас самих в тирсов. Так что принц прав. Рисковать никто не будет. Даже я. Зачем же вы тогда ему этим угрожали? Не понял прикола дракон. Я, если честно, тоже мало что понимала. Декан блефовал? Из-за меня? А это разве поможет? «По-моему, он только разодорил демона, для которого отныне дело принципа вернуть меня любой ценой. Так себе перспектива. Хотя Личо может и в удовольствие такая развлекаловка. Во-первых, потому что могу. Во-вторых, принц меня утомил», — сказал магистр. «Я уже выяснил, что хотел. Не было смысла дальше ломать комедию. Мы с Максом оба уставились на него, а он, как ни в чем не бывало, начал вытирать полотенцем свои мокрые волосы и торс, по которому бежали капли». «Наверное, я слишком засмотрелась на грудь Личия, потому что дракон внезапно закрыл мне глаза ладонью. Я ему маленькая девочка, что ли? Парни на тренировках часто по пояс голыми сражаются. Нет в этом ничего особенного. Наверное». Так или иначе, но руку Макса я от своего лица отодрала. С боем. «Хватит дурачиться!» Прикрикнул на нас господин теннбаум «Как дети малые!» Скривился он. Ну, как скривился? Чуть губы изогнул и глаза прищурил. Красный, как у демона, но при этом человеческий. Подведем итоги, детишки. Ты, Макс, держи себя в руках. Начни уже сначала думать, а потом кулаками махать. В жизни пригодится. А ты, Эйвери, держись подальше от зеркал. Этот принц еще какое-то время будет тебя доставать, раз наконец вычислил. А я не всегда смогу вовремя среагировать. Я смогу. Ну да, ты-то, конечно, сможешь. Протянул декан, окидывая дракона оценивающим взглядом. «Даже с нежитью на хвосте примчишься к своей Алле». Съязвил он. «А мне стало обидно. Я вообще-то дракона по пустякам не отвлекаю». «Теперь и главным. Поздравляю, Лиса, ты источник». «И почему его ирония звучит так пугающе? Это как со смертельной болезнью поздравить, но с очень редкой и необычной». «Что значит источник?» Спросила я. Догадки, безусловно, имелись, но не хватало конкретики. Был в прошлом такой проект. Попытка создать пары, где один маг является источником для другого. Не удалось, так как магессы, участвовавшие в эксперименте, погибли от истощения. Старый добрый паразит оказался и безопасней, и надежней. А главное, это заклинание при желании можно было снять. «К чему вы ведете?» Нахмурилась я, чую очередную грандиозную подставу от мироздания. «Я что, ребенок одной из погибших магес? «Бред, конечно, но вдруг родители меня удочерили». «Какая богатая у тебя фантазия, Эйвери!» Восхитился магистр, продолжая иронизировать. «Смешно ему, лидышка бесчувственная!» «Это слишком древний эксперимент, расслабься. Ты не их дочь и даже не правнучка, ты новый экспериментальный образец. Сделали тебя такой вовсе не демоны». «А кто?» Голос пропал, и я перешла на шепот. «Не тупи, Эйвери! Над тобой поработали маги, которые занимаются созданием источника последнего поколения. Очевидно, эксперимент возобновлен с одобрения короля и тайно проводится в стенах Первой Академии. Поименно этих магов я тебе не назову, ибо не знаю». Да и ты вряд ли их вспомнишь с такими дырами в памяти. Зато хитрозатый хорек, судя по твоим воспоминаниям, в курсе всего происходящего, и даже сам во всем этом участвует распотащился в серый мир тебя вызволять. Видать, ты полноценной лабораторной мышкой. Зачем же ее перевели тогда к нам? Мах снова меня обнял, чуть поглаживая по плечам, а я стояла столбом и ничего не чувствовала. Вернее, чувствовала, но я будто заледенелась. Лич прав, все сходится. Ментальный блок, мешающий выяснить правду, тот знакомый-незнакомый голос в палате, странные слова и поведение Левиафорта и моя последующая изоляция в комнате, якобы добровольная. Это все звенья одной цепи. Надо мной ставили какой-то магический эксперимент, периодически подтирая память или внушая ложные воспоминания. Без шанса на отказ, потому что нельзя отказаться от того, о чем даже не догадываешься. Твари! Зачем перевели? «Хороший вопрос. Полагаю, мышка немножечко сломалась, попав в лапы его демонического высочества». Криво усмехнулся Декан, опять меня разглядывая, на сей раз придирчиво. Этот титулованный Олух решил сделать ее не только своим источником, но и проводником, чтобы беспрепятственно шастать по нашему миру. А так как Левиафорд со своей командой что-то такое подозревали, Алису оперативно нашли и выкрали. Хотя, может, и не поэтому. В любом случае они ее вернули». Магистр говорил с Максом, но продолжал смотреть на меня. Правда, поздно. Их успешный эксперимент уже накрылся медным тазом. Они кондицию, как водится, Маквуз исплавляют нам. Меня больше другое волнует. Почему эти гении ее не убили, узнав об изъянах? Списали бы все на Тирсов. Идеальная же была возможность. Он так цинично об этом рассуждал, что я открыла в возмущении рот, только сказать ничего не успела, потому что Лич внезапно огорошил». «Видать, ты, Эйвери, не безразлична кому-то из руководителей проекта». «И да, сомневаюсь, что спасать тебя в тирсовых хмарь ходили рядовые преподаватели. Они бы вряд ли оттуда вернулись. Это очередная ложь, скормленная тебе в Первой Академии. А кто меня тогда спас?» Я все еще шептала, ибо голос так и не вернулся. «Странники. Сэра Мир обычно ходят именно они. И их имена я знаю, но... не скажу». Загадочная улыбка тронула бледные губы блондина. «Откуда, знаете?» — спросила я, сглотнув. На ответ особо не рассчитывала и потому сильно удивилась, услышав. «Сам когда-то служил в их рядах, пока меня не убили». А Голос мой от таких новостей прорезался, но очередной вопрос пришлось проглотить, так как господин Тененбаум прижал палец к губам, давая понять, тема закрыта. «А что насчет твари, которая подарила Алису Тирсом?» Вспомнил Макс. «Вам известно, кто это магистр?» Подняв на парня глаза, я вздохнула. Бесо-псих жаждал мести, и раз демона ему не достать... Ха, а нам точно надо кому-то что-то доказывать, чтобы поехать на осенний турнир. Вдруг Макс там устроит разборки старой Дэвера и Алана Мнори? Их мне ни чуточки не жаль, но это ведь может навредить моему дракону». «Я не ясновидящий», — сказал декан. «Эйвери, спрашивай, кто там ее так сильно не взлюбил?» «Подружка, может. Или бывший парень. «Парень!» – рыкнул Макс. «Аля, этот урод тебя!» «Я понятия не имею!» Перебила его я. «Придумал тоже. Мои прошлые привязанности при посторонних обсуждать. Это личное. Личное, Тирс, побери!» «Так, подождите, магистр!» «Источник!» Вернулась к самому важному. Я заодно и щекотливую тему сменила. «Что это для меня значит и как мне с этим бороться? Меня можно сделать прежней? Или я, как упомянутые вами магессы, тоже теперь умру от истощения?» «Скорее от магического перенасыщения?» «Да не пугайся ты так!» — рассмеялся господин Тененбаум. «Если умрешь, я тебя подниму». «В третий раз за последние дни пообещал он». «Я сам ее воскрешу!» — заявил Макс, запирая меня в кольце своих рук, вернее, в тисках. «Бесов собственник! Как же это порой раздражает!» Баркаться я не стала, ибо бесполезно, особенно в покрывале. А демонстрировать гостям неприкрытой рубашкой части тела мне больше не хотелось. Так что я стояла, как примерная девочка, позволяя дракону себя обнимать. Разумеется, по-дружески. сначала воскреси, воскрешатель!» – проворчал Лич. «Так, детки!» Он бросил быстрый взгляд на часы. «Поздно уже. Попрощались?» «И спать. Слушаемся и повинуемся!» Подозрительно легко согласился Макс. «Прощайте, декан!» «Идите спать». «Ну что за наглец? На очередные штрафные баллы нарывается? Или на уборку некроманских подземелий?» Я думала, господин Тененбаум возмутится, а он лишь хмыкнул понимающе, и открыл портал, чтобы уйти, но внезапно обернулся и серьезно сказал. Идея с браком, кстати, не так уж и плоха, учитывая обстоятельства. Эвери, пусть и бракованный, но все-таки источник, способный создать магию практически из воздуха. Ей по-прежнему необходим тот, кто будет эту магию забирать, иначе она погибнет. Муж – идеальный вариант. Слышала? Еще один повод пожениться. Шепнул Макс, наклонившись к моему уху. А декан продолжил. Только не уверен, что ты, Гилмор, подходящий кандидат. Тут нужен более опытный, сильный и, главное, хладнокровный маг, так как при установлении связи возможны даже вероятны сбои. Это должен быть кто-то знакомый как с тирсами и их магией, так и с проектом «Источник». Хм, что думаешь, Алиса? Лич встретился со мной взглядом. Пойдешь замуж? За меня.